В тамбуре было еще несколько человек, и когда Леонид Иванович проходил мимо, парень даже не обернулся. Колокольников прошел почти через весь вагон и сел недалеко от других дверей. Сел так, чтобы ему был виден вход в тамбур, где курил парень. Парень скоро вошел в вагон и сел спиной к Колокольникову. Колокольников отметил, что сел он так не специально, а потому что там было единственное свободное место. — Ничего, ничего, — подумал Леонид Иванович, — я тебя на чистую воду выведу. ишь какой модный, да чистенький. Другой бы после такого несчастья и бриться позабыл. Подмерный стук колес он вспомнил тот день, когда все случилось. Распластанное на дороге мертвое тело и злость на этого спокойно сидящего, как ни в чем не бывало, убийцу, с новой силой закипела в душе Колокольникова. «На Костю только плохая надежда», — сетовал он. «Напутай чё-нибудь или трёшку пропьёт». «Ну ладно, сам бойдусь. Он не боялся этого парня, даже если тот и узнает его. Только вспомнил вдруг его белые от бешенства глаза. Кроме бешенства в них ничего не было, ни мысли, никакого выражения. «Может, и не зря товарищ Корнилов меня предупреждал», — мелькнула у Колокольникова мысль они с такими типчиками дело часто имеют ничего отобьюсь коли надо потом он стал думать о жене о сыне ребята у меня что надо теплее думал он такую жену как валентина поискать сколько она со мной возилась когда я запоем мучился и ведь выдернула из болота за шкирку а как с володькой они дружат Колокольников размягчился от воспоминаний, настроился на лирический лад, и неожиданно ему пришла мысль. А вдруг с ним что-нибудь случится? Да ведь Валентина с ума сойдет. А Володька? О нем и думать страшно. Только он еще мальчишка. Время вылечит. А Валентине-то каково? Всю жизнь одной куковать бабы меньше долго живут. Он поднял голову и посмотрел в конец вагона. Парень был на месте. «Тьфу, черт!» — выругался он про себя. «Понесло же меня на лирику из-за этого прощелыги. Живы будем, не помрем!» Колокольников пожалел, что не взял с собой никакой книги и не купил в Киотске газету. Он припомнил... Ни один детектив, где сыщики следили за злодеями время от времени выглядывая из развернутой перед глазами газеты. Ну вы газеты не было. Парень сидел клянито спиной и даже, как ему показалось, мирно подремывал. На финляндском вокзале их никто не ждал. Сплоховал Костя, с досадой подумал Колокольников. Вот и доверся алкашу. Но ничего страшного не произошло. Они спокойно, и парень, и Колокольников, прошли с потоком пассажиров к метро, спустились вниз. Леонид Иванович сел в вагон рядом, так что парень все время был у него в поле зрения. «Парень как парень», — подумал Колокольников. «Не бежит, не скрывается. Он даже с девушкой симпатичной заигрывает». Вышел парень на станции Площадь Восстания и пошел по переходу на Васильевскую островскую линию. Здесь двигалась такая толпа, что Колокольников потерял парня из виду. От волнения и растерянности он весь взмок и почти бежал, расталкивая пассажиров. Не было парня и на платформе. «Уехал! Уехал!» — твердил Леонид Иванович, мечась от одной стороны на отправление к другой. «Не мог же я вперед его пробежать!» И неожиданно чуть... Не столкнулся с ним нос к носу. Хорошо, что народу было, как сельдей в бочке, так что парень на него не обратил внимания. И опять они ехали в соседних вагонах метро и вышли на станции Василия Теперь Колокольников уже не решился идти за парнем на близком расстоянии. Парень пошел по Среднему проспекту, дойдя до Франдинии, Он зашел в телефонную будку и долго разговаривал, потом, не вешая трубку, нажал на рычажок и опустил еще монету. Но на этот раз, по-видимому, абонент отсутствовал. Парень вышел из будки, пересек средний и скрылся в узком, как щель, Соловьевском переулке. Совсем рядом с переулком, у трамвайной остановки, прогуливался милиционер, и у Колокольникова шевельнулась мысль, а не подойти ли к нему? «Да не рассказать, ради чего он уже несколько часов таскается за этим молодым пижоном. Ну пока объяснишь, пижон может исчезнуть, а ведь дело-то уже, похоже, сделано. Наверняка в этом переулке он и живет».